Глава тридцать четвёртая. Элоиза. Семнадцать лет спустя. День Святого Валентина. В книжный магазин вошёл курьер с огромным букетом роз, цвета слоновой кости и розовых. — Элоиза Беккер? — Да. Слегка смутившись, ответила я. Это, наверное, какая-то ошибка. Кто мог прислать мне цветы? Он пожал плечами и протянул конверт. Разорвав его, я прочитала открытку. Элоиза, если бы я был сельским фермером, а ты утонченной хозяйкой книжного магазина, вышла бы ты за меня. Стала бы владычицей моего сердца твой всегда и навеки, Э. Сначала я засмеялась. Потом слезы защипали мне глаза. Эдвард. Милли стояла на верхней ступеньке стремянки и приклеивала на витрину красные и розовые бумажные сердечки. Она заметила цветы на прилавке. Интересно, заметила ли она, что, когда я читала открытку, Мир перевернулся. «Кто это прислал?» — спросила она, спускаясь. «Один покупатель», — сказала я. Вероятно, в честь Дня Святого Валентина. С бешено колотящимся сердцем я сунула открытку в карман. Я хотела сохранить свой секрет, по крайней мере, на время. Милли с любопытством наблюдала за мной. Но тут в магазин вошла молодая женщина, и она повернулась к двери. Посетительница была, вероятно, ровесницей вэл «Доброе утро!» — весело сказала она. «Я насчет аренды квартиры на втором этаже». «Да», — сказала я, придя в себя. Я повесила табличку на окне только вчера, после того, как мы заменили в квартире плиту и отполировали деревянные полы. «О, Боже мой!» — вырвалось у нее. «Кажется, я попала в самый прелестный книжный магазин всех времен и народов». «Немного за тридцать», — подумала я. Одета в несколько эклектичном стиле, но это соответствовало ее индивидуальности. Она мне сразу понравилась. «Меня зовут Элоиза», — сказала я. «А это Милли». Молодая женщина улыбнулась. «А как ваше полное имя? Милли Фред или Милли Сент? Или, может быть, милисандра «Просто Милли. Что ж, очень рада познакомиться с вами. Элоиза и... просто Милли. А я Элиза. Или просто Лайза. Увы, мои родители не были начитанными, так что меня назвали не в честь Элизы Дулиттл». Папа был автомехаником, а мама и школы не окончила. Честно говоря, не знаю, осилил ли кто-нибудь из них в своей жизни хоть одну книгу. То ли дело я. Прочитала их миллион. Я люблю книги. Она развернулась, чтобы осмотреть магазин. И, может быть, если мне повезет, я стану жить над всем этим морем историй. О, интересно, если я буду здесь жить? «Станут ли мне сниться самые сладкие сны?» Милли рассмеялась. «Не уверена, но могу отвезти вас наверх и показать квартиру». Выражение лица Милли было точной копией моего, нечто среднее между весельем и недоумением. Я сразу же решила, что, хотя Лайзу и не назвали в честь литературной героини, сама она была... «Одним из самых интересных персонажей, которых я когда-либо встречала». «Беру», — сказала она, едва войдя в квартиру. «Живенькая какая», — заметила Милли после ухода лайзы «И как раз то, чего нам не хватает», — согласилась я. «Молодая кипучая энергия». Милли посмотрела на украшенное сердечками окно и нахмурилась я вижу твое предубеждение против дня святого валентина никуда не делось. да живет и крепнет ответила она и всегда был присущ романтический цинизм ну можешь обзывать вздором и чепухой что угодно но люди ждут что книжный магазин по соседству будет оригинально украшен я покосилась на цветы на прилавке кроме того Кто знает, что припас для нас, Купидон? Перси с красным бантом, прикреплённым к ошейнику, в развалку подошёл к нам и прижался к моей ноге. И вообще, Милли, как не старайся, меня тебе не одурачить. Под твоей крепкой бронёй бьётся нежное сердце. И в один прекрасный день какой-нибудь мужчина войдёт в эту дверь и сразит тебя наповал Вот увидишь. «Мы не торгуем любовными романами такого пошиба», сказала она с едва заметной улыбкой и спустилась со стремянки, чтобы взглянуть на украшенную витрину. «Это, по-твоему, не оригинально?» «Это прекрасно», усмехнулась я. «Вот и хорошо», сказала Милли. «На день святого Патрика оформлением занимаешься ты». «Идет». Я замолчала и поморщилась. Поясницу пронзила волна боли, и я схватилась запах. «Всё хорошо, Эл?» «Да», — ответила я, немного задыхаясь. «Но это странно. В последнее время у меня начались непонятные боли в спине. Возможно, просто проблемы с пищеварением». Я отыскала за прилавком баночку от Вилла и приняла две таблетки. «Когда ты в последний раз проходила медосмотр?» — спросила Милли. «Стыдно признаться, но не помню. Наверное, сразу после рождения Валентины». «Элоиза, ты серьёзно?» Я пожала плечами. «Ты же знаешь, я никогда не болею». «До поры до времени», — сказала Милли. «Тебе нужно сходить к доктору Хестеру, просто чтобы убедиться, что всё в порядке». Я достаточно хорошо знала местного врача, но не как медика, а всего лишь как клиента, который в выходные приходил вместе с дочками-близнецами, чтобы выбрать новые книги. «Когда я была у него месяц назад», — добавила Милли, — «он сделал мне пару анализов, и оказалось, что у меня нехватка витамина D. Сейчас я принимаю добавку. Наверняка у тебя тоже авитаминоз». «Нам всем не хватает солнечного света в этом чертовом городе!» «Хорошо, я запишусь к нему на прием», — сказала я, выглядывая в окно. Пусть день был невозможно серым, но, прочитав открытку Эдварда, я чувствовала только тепло солнца. Через несколько минут перед магазином остановился грузовик «Фидекс» и привез кучу посылок, в том числе одну очень большую коробку. Курьер положил упаковки на прилавок, и я расписалась за них. «Вы должно быть новенький», — сказала я курьеру. «Кажется, мы еще не встречались». «Да», — улыбнулся он. «Меня зовут Фернандо. Сегодня мой первый рабочий день. Я лаиза а это Милли». «Рад познакомиться», — сказал он, взглянув на нашу витрину, и повернулся к милли которая решила приклеить с правой стороны еще одно розовое сердечко. «Красиво», — добавил он, когда она начала спускаться с лестницы. Она пропустила третью ступеньку, ее нога соскользнула, и Фернандо протянул руку, чтобы поддержать ее. «Спасибо», — сказала она краснея. «Хорошо, что вы тут оказались», — «Я могла подвернуть лодыжку?» «Было бы очень жаль», — сказал он, задерживая ее руку в своей. Милли возвышалась над его приземистой фигурой. Но почему-то вместе они выглядели очаровательно. Я улыбнулась про себя. Забавная получилась Валентинка. После его ухода я стала разбирать посылки. И адрес на большой коробке привлёк моё внимание. «Милли», — сказала я, — «смотри, это от сестры Фрэнка из Сиэтла». Я сразу узнала её имя. Эллен Ривз. Хотя встречалась с ней всего несколько раз до нашего с Фрэнком развода. Что, чёрт возьми, она могла мне прислать? Милли стояла рядом со мной, пока я проводила острым краем ножниц по заклеенному шву коробки и отгибала крышку. Внутри оказалось огромное количество писем, сотни и сотни. Я взяла одно, потом другое, третье, и земля поплыла у меня под ногами. И я вместе с ней. Все письма были от меня, все адресованы Валентине. Ни одно не распечатано. «Милли!» — закричала я. Мои руки тряслись. «Он все эти годы скрывал мои письма. Он не давал Валентине читать их, ни одного!» Она положила руку мне на плечо. «Ох, Вэлл, well, не знаю, что и сказать». Она вглядывалась в мое лицо. «Конечно, ты всегда подозревала что-то подобное, но...» Добавила она со вздохом. «Это жестокость за гранью понимания». Заметив конверт, приклеенный скотчем к внутреннему краю коробки, я открыла его и прочитала вслух. «Дорогая Элоиза, это может стать для вас шоком, и мне очень жаль». После смерти моего брата Фрэнка в прошлом году я нашла эти письма в его кабинете и поняла, что вы заслуживаете того, чтобы они были у вас. Мне, как матери, показалось немыслимым, что он скрыл их от Валентины, но я уверена, что у Фрэнка были свои причины, и я не буду о них гадать, особенно сейчас. Я думала отдать их Вэл, но решила, что это не мое дело. Вместо этого отправляю их вам обратно. Надеюсь, когда-нибудь вы простите Фрэнка. Я могу только представить, как он сожалел обо всём в конце жизни. Он был неплохим человеком, хотя и тяжёлым. И я знаю, что когда-то он действительно любил вас очень сильно. Ещё раз я очень сожалею. С наилучшими пожеланиями, элен